Спустя минут 20 я сидела во флайте, нервно постукивая пальцами по подлокотнику, и наблюдая, как ко мне идут абсолютно безразличные ко всему Чи и с интересом поглядывающий на него генерал Энекс. И странное дело, мне вдруг безумно не понравилось, как генерал на него смотрел. Абсолютно. Просто я точно знала, кого предпочитает генерал, и я в число его предпочтений не входила, как и все остальные женщины, Казалось бы, с чего я психую, но нервы явно были на пределе. Потом открылась дверь, во флайт забрался генерал, сел на сиденье напротив, настороженно глянув на меня и... и восхищенно на вошедшего следом Чи-И. И, окажется, и, гейшем меньше ревновала, Да что со мной вообще? Мы взлетели. Я о чем-то безумлку болтающий генерал Энекс и с ледяной яростью взирающий на меня от Заура. А затем Чи нанес быстрый удар в шею, и генерал обмяк на сиденье. Еще движение, и между нами и водителем опустилась стеклянная перегородка, изолируя от свидетеля. И в напряженной тишине флайта раздался холодный голос Чи. «Скучала?» «Я не знала, что ответить. Хотелось сказать правду. Хотелось просто обнять, наплевав на все, хотелось...» «А впрочем, плевать». От Заура отвернулся и посмотрел в окно. Мне казалось, под его ледяным взглядом по стеклу флайта сейчас поползёт изморозь. Я была бы рада случись это. Возможно, тогда я бы не стала спрашивать себя снова и снова, почему мне так холодно. Так пусто и холодно. «Что здесь происходит?» Перейдя на яторийский, спросил он. Я молча достала две глушилки, активировала. Секундное воспоминание обо всех выключенных камерах и хакерских навыках полковника Стейтона, и помимо глушилок я включила звуковую дорожку на своем сейре. А потом вдруг поняла, выбор был неудачным. Запись с звуки ночного яторийского леса, в котором поют соловьи и цикады, в котором снуют осины клана Синар, в котором на высоком дереве в объятиях отзауры медленно сгораю я. Прости. Извинилась нервно, даже не осознавая этого, и быстро переключила на шум океана. Когда возвращалась Иерна на место, ощутила взгляд Чина себе. Его темные глаза мерцали яростью, и это было самое жуткое и вместе с тем самое завораживающее, что я когда-либо видела в жизни. «Ты так на меня смотришь!» Он откинулся на спинку кресла с пренебрежением и даже презрением взирая на меня, и вдруг произнес пристально глядя. Судя по перехваченным мной сообщениям исинхая ты очень хочешь, чтобы я покинул Илонес. Сообщение Мэссинхая? Я повторила эту фразу про себя трижды, прежде чем поняла: Речь идет именно о сообщениях шефа. Видимо, тех, которые он рассылал под контрольным ведомством, людям и даже пиратам, то есть не о моих. Слава нестабильной плазме. И. поторопил с ответом от Заура. Да! Тихо ответила, не в силах перестать смотреть в его глаза. «Хочу». Я понимала, что сегодня он спас меня. Если не мою жизнь, то меня. И в то же время я отчетливо осознавала, что едва ли что-либо сейчас сделает меня столь же счастливой, как отлет от Заура. А В данный конкретный момент увидеть, как он улетает с этой проклятой планеты, действительно было моим единственным желанием. «Надо же, ты, кажется, не лжешь». Язвительно протянул он и убийственно добавил. «Впрочем, с тобой никогда нельзя быть ни в чем уверенным». И вдруг, резко подавшись ко мне, он кратчевом, пугающе вкрадчивым тоном произнес. «Скажи, Кей, что ты видишь, глядя на себя в зеркало?» Наверное, для него все это было игрой. Игрой в месть, которую так ценит Наятори, превратив почти в культа для меня. Каждое его слово выворачивало душу наизнанку, рвало сердце на части, ломало меня на куски. Только почему-то было такое ощущение, что я сама, ломаю стекло своего спокойствия, рани руки, измазавшись кровью, уничтожая все чувства, что еще оставались во мне. «Ложь, Чи очень тихо ответила ему. «Я вижу там ложь». Он вновь откинулся на спинку кресла, окатив ледяным презрением так, словно вылил ведро воды с острым расколотым льдом. Или жидкого азота. Я даже не знаю, что больнее. Но было больно. И я не могла понять, что со мной, что творится с моим рассудком. Что это за извращение моего сознания, заставляющее воспринимать каждое слово от Заура, каждое его движение так остро, словно он режет меня лезвием бритвы. И вроде в первые мгновения не больно, но затем выступает кровь и приходит боль. И какая-то часть сознания протестует, видимо, гордость. «Боже, во мне, оказывается, еще осталась гордость», и она протестует, заставляет сопротивляться, словно пытается остановить кровь. «Но слишком много ран, слишком много крови, слишком много боли, и я теряюсь в ней, я теряю в ней себя, я теряю в ней все». «Улетай», — прошептала все так же не в силах оторвать взгляда от его мерцающих ледяной ненавистью глаз. «Пожалуйста», — Адзаура усмехнулся. Улыбка монстра на божественно-идеальном лице. Беспощадная красота беспощадного чудовища. Как же это все неправильно?» Несколько секунд Чи молча смотрел на меня, а затем ядовито поинтересовался. «И что мне за это будет, Кей? Что ты готова мне отдать за то, чтобы я оставил тебя в покое, не растоптав твою гордость, честь, самоуважение и положение в обществе?» На последних словах его голос перешел почти в рык. И я отчетливо поняла, что есть пропасть, которую преодолеть невозможно. Наверное, я понимала это всегда, просто сейчас. Даже понимать оказалось слишком больно. И вдруг, как удар под дыха, злой вопрос. «Ты любишь его, Кей?» И Я вздрогнула, не понимающий глядя на Адзаура. Он холодно пояснил. «Нет, я не об этом куске дерьма». Он даже взглядом не стал указывать на генерала. Я о том ради кого-то согласилась лечь, даже вот под этот кусок дерьма. И красивые губы исказила презрительно горькая усмешка, острием бритвы, резанувшая по моим и так оголенным нервам. Наверное, мне стоило сказать, что указанный кусок имеет предпочтение иного характера и вряд ли согласился бы на интим, даже если бы я его оседлала, не говоря уже о том, чтобы под него лечь. Вопрос был... Был глубже. Адзаура, в принципе, умел задавать правильные вопросы. Очень правильные вопросы. «Не трогай синхая, очень тихо сказала я. «И больно. Мне уже не было. Это за себя бывает больно. А за тех, кто дорог, только страшно. Страшно настолько, что ты перестаешь чувствовать свою боль. Перестаешь чувствовать себя и все, о чем можешь думать. Только бы он был жив». Многозначительный ответ. И от Заура отвернулся, обрывая и этот разговор, и поднятую им тему. «Чи!» — позвала я. Акихира лишь дернул головой, приказывая заткнуться. И приказ был своевременный. Генерал Энокс пришел в себя. «О, он потер шею!» «Что-то я задремал как-то!» Мы не прокомментировали. Ни я, ни Акихира. Хотелось плакать, хотелось кричать, хотелось вырубить «Чи» так же, как он вырубил генерала — И убрать его с этой планеты хотелось. «Ты могла бы поблагодарить». Все так же, глядя в окно и вновь сделавшись отстраненным, высокомерным и надменным, на произнес произнёс Адзаура. «Я поблагодарю, когда ты улетишь», — ответила ему на его же языке. Красивые губы тронула ледяная насмешка, и он спросил, все так же, глядя в окно. «Ночь со мной?» Сердце болезненно сжалось, но... «Если ты этого хочешь». Он повернулся так стремительно и быстро, как хищник, готовый вцепиться в свою добычу. И даже генералу Энаксу стало ясно, что происходит что-то странное. «Вы знакомы?» — спросил он. «Что это за язык?» Отвечать ему никто не спешил. заура пристально смотрел на меня, сжигая и замораживая одновременно. Я не знаю, как у него это получалось. Но Чирвал реальность, сминая ее без жалости и сожалений превращал даже простой взгляд в оружие, кромсающее душу. «Я развратен, Кей!» – произнес он, пригвоздив меня полным ненависти взглядом до такой степени, что я ощутила себя бабочкой, которую сотни булавок пришпилили к стене, еще и стеклом придавили сверху. Сакси я искушен настолько, что это может стать проблемой для таких, как ты, Кей, способных лишь разбрасываться пустыми обещаниями, ложными иллюзиями. Намеками и только намеками. Да, ты в этом виртуозно, должен признать, впрочем. Я видел все твои выступления на состязаниях по спортивному обольщению. Я правильно перевел название?» Молча кивнула. Чи усмехнулся, в очередной раз окатив презрением и добил. «За выступление перед императором тебе полагается не золотая, бриллиантовая медаль. И он готов тебе вручить ее лично. Собственно, в этом и состоит суть моей работы. Мне вдруг показалось, что Флайт пошатнулся. В голове зашумело, руки вмиг стали ледяными, сердце сжалось, отчаянно забилось и снова сжалось. Я... я не могла поверить, не могла осознать, не могла даже представить, я... Кей! Okay. От Заура отслеживал каждую мою эмоцию, более чем наслаждаясь всей палитрой моего ужаса. Ты же не думала, что я прилетел исключительно из-за мести. Это было бы крайне неразумно, с моей стороны не находишь. И он безжалостно улыбнулся, наблюдая, как краски окончательно покидают мое все стремительнее бледнеющее лицо. — К слову, — продолжил Адзаура, — император развратен более чем. Он искушен до кончиков пальцев. Но тебе не стоит беспокоиться об этом, Кей. Поверь. «За время полета на Яторе я обучу тебя не только позволять мужчине питать ложные иллюзии, но и удовлетворять все его потребности». И во мне что-то умерло. Разбилось, разлетелось на тысячи осколков. Сломалось. Или это сломалась я? «Иди нахрен!» Пристально глядя в его черные глаза, отчеканила я даже не на яторийском, на своем родном языке. И усмешка от Зауру превратилась В обещающую мало чего хорошего лично мне ухмылку. «Нахрен пойдешь ты, малышка?» На гаэрском ответил он мне. И на яторийском добавил. «Я даже могу тебе указать конкретно на какой». И мой самоконтроль полетел ко всем дохлым дерсингам. Откинувшись на сиденье, я сложила руки на груди, закинула ногу на ногу и пристально посмотрела на Адзаура. Он издевательски поинтересовался. Знаешь, что означает твоя поза? Знаю. Как я вообще могла подумать, что питаю чувства к этому монстру? Моя поза означает, что у тебя проблемы, крошка Чи. Так значит, ты здесь по приказу императора. Знаешь, теперь улыбнулась я, полагаю, раз вы оба настолько искушенные, у вас есть превосходный шанс познать все грани разврата в объятиях друг друга. Черные глаза монстра предупреждающе прищурились. Ещё не угроза, но уже практически на грани. «И да», — продолжила я, — «я действительно умею создавать иллюзии и раздавать ложные обещания. Я делаю это профессионально, крошкачи. Подумай об этом прежде, чем пытаться подсунуть меня своему императору. Ведь вполне может быть, что моим первым капризом станет твоя смерть. Или, к примеру, так чисто абстрактно уничтожение твоего рода, всего рода, всех». Готов еще раз наблюдать, как умирают все твои близкие. Удар был жестоким. В черных глазах полыхнуло бешенством, но ты первый начал эту войну. Я крысочи Не детка, не куколка, не малышка, а крыса. Не будь идиотом, который за красивой оберткой не видит реальности. Для меня нет границ ни моральных, ни физических. Для меня нет ничего, кроме цели. Его глаза сузились сильнее, и от заура выдвинул свой козырь. «Хочешь увидеть, как подыхает Иссенхай?» Я улыбнулась. Там, внутри под маской, в которую превратилось мое лицо, мне было страшно. До да безумия страшно, но... Но внешне я отреагировала лишь улыбкой. Говорить что-то, просить, умолять. Да пошел ты! «Оставайся, Чи!» — ласково произнесла я. «Оставайся на Илонессе. Мне будет приятно увидеть, как ты сдохнешь!» На последнем слове внезапно сорвалась на крик. «Проклятие! Почему так?» Вроде же успокоилась, взяла себя в руки, контролировала ситуацию. Даже до прямых угроз опустилась. Так с чего же этот срыв? Как глупо, непрофессионально и... Боже, как больно. м, -м капитан Давьер», — позвал меня генерал Эннекс. Я не ответила. Отвернувшись к окну, я проследила за тем, как флайт приземляется на площадке, не дожидаясь слуги, направившегося открывать дверцу, распахнула ее сама, спрыгнула на камни и... Это были рефлексы. Сработали исключительно рефлексы, но движение слуги, попытавшегося что-то забросить во флайт, я блокировала, даже не задумываясь. Перехватила контактную бомбу, ломая руку, взвывшему хрен его ведает кому, и отшвырнула снаряд за доли секунды до того, как закрылся защитный купол. Бомба взорвалась в небе, уже никому не причинив вреда. А я холодно посмотрела в лицо тому, кого сейчас буду убивать. Медленно, мучительно и жестоко. «У меня не было выбора», — молодой мужчина, почти юноша, взвыл, слыша хруст своих ломающихся костей. «У меня не было выбора, но вас все равно было приказано не трогать, я...» Хруст и вой. Вид, торчащий из его раны кости, несколько вернул меня к реальности. Зато ударом кнута по нервам прозвучал шепот от Заура. «Ты только что упустила шанс увидеть, как я сдохну, Кей. Как неосмотрительно с твоей стороны, малышка. Знаешь, твое вечное «я-крыса» больше похожа не на признание, а на прикрытие. Ты уверена, что это именно «я» слегка ошибаюсь, ориентируясь по обертке?» И он прошел мимо к распахнутым дверям, где нас ожидал потрясенный всем случившимся лорд Виантери. А я... В очередной раз не сдержалась. «Почему ты так уверен, что я заботилась о твоей жизни?» Ядовито поинтересовалась у Адзаура. Он замер, медленно развернулся, но я уже на Гаэрском, с тревогой спрашивала генерала. «Дорогой ты в порядке?» «Конечно, дорогая», — ответил Энекс, выбираясь из флайта. Он был бывалым наемником, знал, куда шел, на что шел, и в целом осознавал уровень риска, а вот водитель флайта нет». И потому сейчас валялся в глубоком обмороке. Кажется, обратно Флайд поведу я.